Глава двадцать третья. Бениксон от горок спустился по большой дороге к мосту, на который Пьеру указывал офицер с кургана, как на центр позиции, и у которого на берегу лежали ряды скошенной, пахнувшей сеном травы. Через мост они проехали в село Бородино, Оттуда повернули влево, и мимо огромного количества войск и пушек выехали к высокому кургану, на котором копали землю ополченцы. Это был редут, еще не имевший названия, потом получивший название редута Раевского или Курганной батареи. Пьер не обратил особенного внимания на этот редут. Он не знал, что это место будет для него памятнее всех мест Бородинского поля. Потом они поехали через овраг к Семеновскому, в котором солдаты растаскивали последние бревна исп и Авинов. Потом под гору и на гору они проехали вперед через поломанную, выбитую как градом рож, по вновь проложенной артиллерией по колчам пашни дороги, на флеши, тоже тогда еще копаемые. Бенниксон остановился на флешах, и стал смотреть вперед на бывший еще вчера нашим Шевардинский редут, на котором виднелось несколько всадников. Офицеры говорили, что там был Наполеон или Мюрат. И все жадно смотрели на эту кучку всадников. Пьер тоже смотрел туда, стараясь угадать, который из этих чуть видневшихся людей был Наполеон. Наконец всадники съехали с кургана и скрылись. Бенниксон обратился к подошедшему к нему генералу и стал пояснять все положение наших войск. Пьер слушал слова Бенниксона, напрягая все свои умственные силы к тому, чтобы понять сущность предстоящего сражения, но с огорчением чувствовал, что умственные способности его для этого были недостаточными. Он ничего не понимал. Бенниксон перестал говорить, и, заметив фигуру прислушивавшегося Пьера, сказал, вдруг обращаясь к нему, «Вам, я думаю, не интересно? «Ах, напротив, очень интересно», — повторил Пьер не совсем правдиво. С флеш они поехали еще левее дорогою вьющуюся по частому невысокому березовому лесу. В середине этого леса выскочил перед ними на дорогу коричневый, с белыми ногами заяц и испуганный топотом большого количества лошадей, так растерялся, что долго прыгал по дороге впереди их, возбуждая общее внимание и смех, и только когда в несколько голосов крикнули на него, бросился в сторону и скрылся в чаще. Проехав версты две по лесу, они выехали на поляну, на которой стояли войска корпуса Тучкова. Долженствовавшего защищать левый фланг. Здесь, на крайнем левом фланге, Бенниксон много и горячо говорил и сделал, как казалось, Пьеру, важное в военном отношении распоряжение. Впереди расположение войск Тучкова находилось возвышение. Это возвышение не было занято войсками. Бениксон громко критиковал эту ошибку, говоря, что было бы безумно оставить незанятую командующую местностью высоту и поставить войска под нею. Некоторые генералы выражали то же мнение. Один, в особенности с воинской горячностью, говорил о том, что их поставили тут на убой. Бениксон приказал своим именем передвинуть войска на высоту. Распоряжение это на левом фланге еще более заставило Пьера усумниться в его способности понять военное дело. Слушая Бенниксона и генералов, осуждавших положение войск под горою, Пьер вполне понимал их и разделял их мнение, но именно вследствие этого он не мог понять, каким образом мог тот, кто поставил их тут под горою, сделать такую очевидную и грубую ошибку. Пьер... не знал того, что войска эти были поставлены не для защиты позиции, как думал Бениксон, а были поставлены в скрытое место для засады, то есть для того, чтобы быть незамеченными и вдруг ударить на подвигавшегося неприятеля. Бениксон не знал этого и передвинул войска вперед по особенным соображениям, не сказав об этом. Главнокомандующему.